Глава 63. Версии. «О, как интересно!» Оживился Исай Тарий и сел, тут же прижав Машу к себе. «В смысле? Женщина?» Изумлённо поднял брови Риер. «Ты что-то напутала». «Что значит «напутала»?» Раздражённо нахмурилась я. Она выглядела как женщина, а что самое главное, ощущалась именно как женская сущность. Как я могла напутать?» Ты впервые совершила астральное путешествие или что там на самом деле было? А откуда тебе знать, как ощущается разные по полу сущности? Продолжил упрямиться Альфа, быстро выводя меня из себя. Что-то я не пойму, что не так с тем, что это не мужчина, впрямую спросила я. Сон мне ещё создать может только Обрат и Неврора, и, конечно же, это не может быть женщина. Надо же, сколько убеждённости в каждом слове, аж в замешательство приводит. Я даже быстренько ещё разок проанализировала увиденное и почувствовала в изменённом состоянии, но уверенность в половой принадлежности личности на том конце не пошатнулась. Я видела то, что видела. Конечно же, передразнила я его. И почему же? Я тебе скажу, почему, вмешалась Маша, и губы её искривились в усмешке. Потому что в обществе оборотней принято считать женщин по умолчанию существами, стремящимися к подчинению и покорными по своей сути. Обращенным прелесть и послушание во всем вбивают в голову при ассимиляции в стае, а их зверорожденные сучки считается, это прямо-таки с молоком матери впитывают. Короче, Рорик, оборотни все поголовно. Хреновы шовинисты до мозга костей. И дамочки для них, вне зависимости от происхождения и наличия привилегий, создание безвольной, слабой, требующей чуткого мужского руководства и всесторонней защиты. И у них только две возможные карьеры. Секс-игрушка, исполняющая прихоти самца, или типа уважаемая и, безусловно, оберегаемая сука-производительница, на мнение которой всё равно глубоко насрать особям мужского пола. Женщина, чуть больше уважения, сдержанно рыкнул Риер. Не нужно утрировать. Возможно, я соглашусь с тобой в том, что касается обращённых, хотя отношение зависит от ряда причин и не всегда столь однозначно. Но что касается зверорождённых, здесь ты преувеличиваешь. Женщины чистых кровей ценны в мире обратней, их действительно всячески оберегают, и я не вижу в этом ничего дурного. как и в том, что они получают правильное воспитание и совершенно нормально воспринимают верное распределение жизненных ролей в будущей паре. У меня прямо нога дёрнулась пнуть Риера за этот его едва ли не трепетный тон, когда он говорил о долбаных зверорождённых, но явно всё больше выходящая из себя Маша отвлекала меня. Верное это когда мужик весь из себя добытчик и защитник, Как сказал, так и будет. А баба, зависимая во всём. Да, дорогой, как прикажешь. Овца? Ах, пардон, нежная Лилия. Заводясь всё сильнее, спросила девушка. Почему нет? Насупился Альфа и Сайтаре обхватил Машу за плечи, стараясь отвлечь, но она порывисто оттолкнула его и впилась в Рира гневным взглядом, потому что по натуре эти зверорождённые никакие не лилии. практически выплюнула она, верхняя губа её так и задиралась в оскале. Они стервозные суки. На видалась в своё время спасибо. Просто всю свою агрессию они выплёскивают на тех, кто ниже их в иерархии, и тем жёстче и безжалостнее, чем больше покорности им приходится своим отцу, братьям или мужику продемонстрировать. Пойти и сорвать зло на обращённом, измордовав его до полусмерти самыми извращёнными способами после того, как Дедка, остановись, успокойся, твёрдо сказал двоюдушный, закрывая эту тему. Нет, я закончу, упрямо отмотнула головой Маша. Чистокровные мужики реально тупые и слепые, если не видят, какие на самом деле их благородные леди. Но в них силы, власти и кровожадности не меньше, чем в вас. Только они вынуждены это прятать и направлять ярость на тех, кто слабее, и это постепенно превращает их в грёбаных истеричек и скрытых садисток. Да подчиняться, несмотря ни на что, для них норма, вбитая на подкорку, но всегда находится кто-то, у кого бомбанёт и кто станет плевать на все нормы. Вот уж не думала, что такую простую вещь мне придётся доказывать именно тебе, Альфарий. Я тоже не предполагал, что кому-то с твоим опытом, Олегер. Мне нужно напоминать, что не стоит всех равнять под одну гребёнку, только исходя из особенностей происхождения. Огрызнул Сериер. Прекратили. Громохнул Сай и резко поднялся, увлекая за собой Машу. Мы здесь не для того, чтобы устроить дискуссию. А фундаментальных устоях общества оборотни в целом и характерных особенностях психики, связанных с чистотой крови, нас интересует конкретная особь. И уместен лишь один вопрос. Ты, Риер, отказываешься верить в то, что твоя женщина увидела. Я такого не сказал. Лишь то, что, по моему мнению, это настолько маловероятно, что почти фантастично. Я ничего не выдумываю. Постаралась не выдать голосом, как едва появившееся внутри ощущение радости пошатнулось от напоминания о том, что где-то живёт себе правильного происхождения юная невеста Риера с тем самым, сука, верным воспитанием и взглядом на устройство их будущей семейной ячейки, а ещё от обиды за столь откровенное с его стороны сомнение в моих словах. Но раз я уже задала себе установку забить на всё и считать Альфу своим, то так тому и быть. И что уж поделать с тем, что вот такой он гад, недоверчивый. Делаю ему скидку на возраст, условия, в которых вырос, и сформировался и прочее, и в этой ситуации избегаю присваивать плюсы или минусы. Если решила, что моё, то время взвешивать и оценивать прошло. В таком случае постарайся как можно подробнее описать внешность этой предполагаемой организаторши. А вот Риер, рвущегося наружу сарказма, скрыть не смог. Ладно. поговорим об этом как-нибудь без посторонних. Прикрыв глаза, я абсолютно чётко снова увидела перед собой нужный образ. Высокая, мне так показалось, что намного выше меня. Комментарий Эри и ракто угодно выше тебя пропустила мимовшей. Лицо узкое, даже очень. Кожа золотисто-смуглая, черты лица, можно сказать, правильные, почти классические, но при этом слишком резкие, и красивой я бы её не назвала. особенно из-за как-то странно выдающегося вперёд подбородка, будто она его нарочно выпячивает. "Ещё бы", усмехнувшись с видом какая баба другую похвалит, буркнул Альфа. "Я бы удивился будь по-другому. Ей-богу, мужчины иногда ведут себя хуже упёртых мальчишек, когда что-то идёт вразрез с их привычным восприятием". Я снова проигнорировала его замечание и продолжила. Волосы чёрные, гладкие, Заплетено в две косы и на них ещё какие-то бирюльки, типа национальных украшений. Губы тонкие, глаза чуть-чуть раскосые. Я задумалась, припоминая. О, главная примета — их цвет. Неестественный какой-то. Что ты имеешь в виду? Уточнил Альфан, и я уже заметила, как изменилось выражение его лица и язык тела. Он точно уже о чём-то догадался, и режим капризного пацана тут же выключился». При такой смоглой коже и тёмных волосах они настолько светло-голубые, что показались практически белыми, а жутко. Рер, ничего не говоря, стремительно ушёл в сторону дома, оставив нас удивлённо переглядываться, и так же быстро вернулся с ноутбуком под мышкой. Поставив гаджет на стол, Альфа развернул меня к нему, склонившись из-за спины, запустил и открыв одну из папок, стал быстро перелистывать фото. Возглас узнавания вырвался у меня одновременно с его «этот похож». С экрана на меня смотрел молодой человек просто как две капли воды, копировавший внешность незнакомки с поправкой только на большую мужественность образа и короткие волосы. Тот же цвет кожи и глаз, резкость, портящая общую правильность черт и даже заносчиво выпеченный вперёд подбородок. «Почти в копейку», — закивала я, — «только девушка». Прямо ожидала, что Риру уточнит, уверена ли я, что не перепутала, но вместо этого он повернул ноутбук к остальным. Хилдегу. Именно у них такая специфическая внешность, которую описала Рори. Но ну что же, по крайней мере, мы знаем теперь из какой стаи она родом, и это значительно сужает территорию поиска, заявил он. "Почему?" спросил Сай, всматриваясь в лицо нашей противницы. А она может быть уже 100 лет как замужем. В любой стае по всему миру есть способ как-то это узнать. Нет необходимости. Риер выглядел до странного довольным с лёгким намёком на хвастливость. Я собрал досье на все известные стаи, их глав и особенно ярких представителей. Хельдагу, загадочная и весьма своеобразная стая. абсолютно изолированная от остального общества оборотней, плюс придерживается на протяжении многих веков определённых взглядов на размножение. Своих зверорождённых женщин никогда не отпускают из стаи. И ходят устойчивые слухи, что они практикуют родственное, хмм, спаривание, так как считают остальных оборотней недостаточно чистокровными. Думаю, именно поэтому у всех их представителей, что я видел, очень схожие черты. По другой версии сплетен, они всё же приливают свежую кровь со стороны, но только будучи уверенными, что у выбранного претендента не прослеживается до десятого колена примеси крови обращённых. Однако подтвердить или опровергнуть это некому, ибо этот самый претендент, попав на их территорию, никогда больше обратно не возвращается. Короче, об их внутреннем устройстве и иерархии ничего не известно, но зато есть один точный факт. Они не терпят обращённых совершенно. Поэтому это опять возвращает нас к вопросу: как кто-то из них, вне зависимости от пола, может быть организатором сонмища, если они считают любое взаимодействие с нерождёнными оборотнями и даже людьми ниже своего достоинства как минимум? Хмм, полагаю, на данный момент спрашивать как не имеет смысла. Гораздо важнее до них добраться и решить, что с этим делать. Выступил Михаил. «А ты, как я посмотрю, тот ещё стратег-уравнитель». Зыркнул на него Альфа. Решать, как куда-либо добраться, не имея ни малейшего представления о реальной расстановке сил на месте, по меньшей мере не умной, а прометчиво. А вопрос о том, как ей удалось получить в своё подчинение множество оборотней, напрямую связан с тем, есть ли возможность отсечь эту связь, а значит, лишить огромного численного преимущества. попереть в наглую на целую стаю, имея в качестве соратников двоедушного, моих парней из охраны щенков с печатями и даже тебя, я ещё рискнул бы и без разведки. Но окажись перед нами целое сонмище, бог знает, какой численности это стало бы практически суицидальной затеей. А если мы геройски самоубьёмся, таким макаром, то это никак не поможет решению двух основных задач — уберечь мою женщину от превращения в чужую марионетку и предотвратить широкомасштабный бардак с непредсказуемыми последствиями для всех раз. Глупо, конечно, обращать внимание на очередность задач, которые озвучил Риер, но не в моём положении отказывать себе в возможности получить удовольствие и от такой мелочи. Я буквально обласкала моего оратора взглядом и снова засекла Это едва заметное появление розовых пятен, то ли смущение, то ли довольство на его скулах. А что, если она совсем не одна? по-прежнему задумчиво спросила Маша. В каком смысле? Неужели ты думаешь, что Альфа Хилдегу или любой мужчина с высоким статусом в стае позволил бы какой-то девице оказаться движущей силой чего-то настолько значимого? Пренебрежительно скривился мой Альфа, портя всё впечатление. А вдруг ей и нет необходимости получать его позволение? поддержала я Машу. Ты сам сказал, что об их внутреннем устройстве понятия никто не имеет, и спросить не у кого. Кто вообще сказал, что у них альфа-мужчина или что их мужчины обладают властью что-то решать? Ну, знаешь ли. Чуть не захлебнулся возмущённым вдохом Ариер. Вот это уже совсем из разряда фантазий. Без контроля альфы нет стаи, в принципе. Его воля и ментальное воздействие держит всех вместе. И я ни разу, слышите, девушки ни разу не слышала и не встречала упоминания о женщине Альфе. Чушь какая. Это просто против нашей грёбаной природы, и уж тем более невероятно в такой ортодоксальной стае, как Хельдегу. Да постой ты психовать, миролюбиво сказала Маша. А может, вместе их держит не власть Альфы, а какая-то идея? Эрир, видимо, и слов не нашёл, чтобы выразить своё отношение к такому предположению, поэтому просто фыркнул и порывисто отмахнулся. А вот меня неожиданно захватила эта версия. Почему нет? Поймала я его ладонь, переплетая пальцы и вынуждая этим слушать меня. Что если у них, скажем, какое-то время назад произошло нечто, в результате чего приоритеты власти сменились, и они действительно из обычной стаи стали некой радикальной сектой? А в них главный приоритет не у того, кто физически сильнее, а у того, кто обладает даром заставить всех думать, как ему нужно. Блин, надеюсь, я выражаюсь достаточно внятно, потому как никогда не была слишком сильна в убеждении. Предпосылки в виде мании исключительности даже среди собственной расы были. Ты сам об этом сказал. Осталось донести это понимание до остального мира и указать всем на их место. Вот ради этого можно и переступить через своё отвращение перед обращёнными, создав из них армию почти роботов, а ещё ради этого можно работать сообща, всей стаей, повёрнутых на жажде власти особей, и совершенно не скрываться перед своими же. Развивая свою мысль, я не на шутку увлеклась и остановилась только тогда, когда поняла, что все молча ставились на меня. «Уже боюсь предположить», «Как мы жить-то вместе будем с таким твоим спонтанным полётом фантазии?» — пробурчал Риер, при этом привлекая меня и целуя в лоб. «Знаете что? А давайте-ка выпьем и закроем тему построения версии до того момента, пока не будем обладать большим объёмом информации», — бодро предложил Исай Таре. «Осталось только изыскать способ её найти», — вздохнул Михаил. Возблагодарите судьбу за меня, и мои деньги, и связи, провозгласил Сай, поднимая стакан. А также за такие технические человеческие чудеса, как спутники и дроны. А раз теперь мы знаем, кто они и где они, то можем немного подглядывать, чтобы или подтвердить всё, или опровергнуть с почином нас.